Глава двенадцатая. Наклонившись против ветра, они двигались через снежные заносы, на громождения льда, обходили странные полыни с кипящей водой. Таргитай напрягал мышцы и задерживал дыхание, чтобы либо лучше задерживалось тепло, либо разгоралось новое. Но так он чувствовал себя теплее. Жаль, что двигаться так было куда труднее, тем более бежать. А Олег как раз настаивал на беге. Если бегом, то изнутри жар. Даже лютый ветер с ольдинками лишь щиплет кожу, а не превращает её в камень. Правда, горло хрипит, кожа облезает внутри, выплёвываешь лохмотья кожи с кровью, а затем и куски лёгких. Но и замёрши, усталые до крайности, они всё-таки были неврами, лесными людьми. Когда позади них вздыбился снег и шестеро воинов бесшумно бросились сзади, Аргита и Олег повернулись быстро и вовремя. Меч, казалось, сам прыгнул в руку, а Олег парировал удар посохом и сильно ударил. Остриё вошло в лоб, будто волк пытался достать сквозь тонкий лёд мелкую рыбёшку. Руснуло. Олег выдернул боевое оружие, без размаха достал второго шашаком. Нападающие опешили. Они не успели ещё скрестить оружие, а из них на ногах остались трое. Ещё одного рассёк пополам варвар с золотыми волосами. Довольно, спросил Олег. Вместо ответа бросились все трое. Таргетай сбил с ног одного, наступил, пытаясь удержать. Спина несчастного хрустнула. Он раскинул руки и застыл, глядя мёртвыми глазами. Повернулся волк, как раз переступил через предпоследнего. Тот корчился, зажимая обеими руками разбитую голову. Оставшийся пятился. Зубы были оскалены как у зверя. Таргитай зашёл сзади, острый конец меча упёрся в воину в спину. Тот выгнулся, избегая смертельного удара, затравленно оглянулся. Таргитай улыбался без вражды. Он даже не запарился. Бой был слишком коротким. "Говори", велел Олег жутким голосом. "Кто ты? Что ты? Почему напали? Кто послал?" Таргитай прервал: "Нет, сперва скажи, Проходил ли здесь человек из мира живых, черный с секирой, огромный и злой? Воин помедлил, обшаривая глазами их суровые лица. От них шел пар, олучие снежинки падали на голые плечи и сразу превращались в капельки. Оба выглядели так, что да им столько и еще столько, лишь разгоряться сильнее перед большой дракой. Вы тоже, проговорил он треснутым голосом, тоже из мира живых. Да, это заметно. Он тоже дрался яростно. Оба, Таргита и Олег, оказались перед ним одновременно. Теперь уже они впились в его мёртвое, неподвижное лицо, испёчрённое жуткими шрамами. Где он? Воин показал рукой в сторону невысоких скал. Они торчали из снега чёрные, словно обгорелые. Небо нависало так низко, что тучи задевали. Там трещало, вспыхивал огонь, грохотало Он жив? спросил таргайт жадно. Воин перевёл взгляд с одного на другого, помедлил, словно не решаясь сказать. Нас было две дюжины, и мы были лучше. Он был уже ранен. Мы догнали его по кровавому следу, но когда бой кончился, нас осталось только трое. А он? Воин гордо вскинул голову. Он был великий воин, лучший из лучших. Таких земля ещё не знала. Потому мы отдали ему те же почести, что и своим вождям. Мы похоронили его вместе с вещами и оружием воинов, которых он сразил в том страшном бою, а его страшную секиру вложили ему в руки. Он был с ней не разлучен. Небо обрушилось. Так почувствовал себя Таргитай. Хоть ждали близкую гибель Мрака, хоть уже трижды ее предсказывали колдуны, маги и даже богиня, но к врагам смерть приходит с опозданием. о родным всегда преждевременно чёрное молчание нарушил олег там есть какие-то знаки да мы положили на его могилу огромный камень теперь зверь её не растащит кости героя а на камне высекли мечами его имя таргитаев ухватился обеими руками за голову слёзы безостановочно бежали по бледным щекам глаза покраснели распухли губы дрожали Он не мог выговорить ни слова, страдальчески смотрел на волхва. Потом рыдания наконец прорвались, он вскричал горестно, упал, катался по мёрзлой земле. Олег сказал воину коротко, боясь, что вот-вот сам сорвётся в детский плач. Иди. Его нет, но остались мы двое. Мы тоже чего-то стоим. Воин поклонился, отступил и словно бы растворился в струях ветра и снежной метели. Олег повернулся к Торгитаю. Железная воля рухнула. Он зарыдал горестно, закрыл ладонями лицо. Ощутил горячие руки на плечах. Обнялись. Одинокие, осиротевшие. Не просто безмогучего мрака, который вел, спасал, утирал носы, но одинокие в подземном мире, под черным солнцем. И снова брели через жуткий страшный мир. Тучи едва не задевали за головы. Снег скрипел под ногами, ветер выл и бросал в лицо колючую крупу. Мрак бы не простил, если бы не пошли дальше. Дойти до ящера и плюнуть ему в глаза. Зверь залёг впереди, сказал Олег сдавленно. Пойдём и прогоним, предложил Таргитай. Ты дурак, сказал Олег раздражённо. Он ждёт нас. Двигается он как молния. Ты вымы не чуть и беги назад. Зачем? Спрячься за мою спину. Я встречу его сам. Таргитай смирил долгим взглядом внезапно расхрабрившегося волхва, потом кивнул. Ладно. Олег смотрел с отвращением на его безмятежное лицо. Оба знали, что Таргитай не побежит, будет сражаться, как умеет. А с таким порождением тьмы надо драться с умом, без страша не поможет. Тупой как валенок, сказал Олег с отвращением. Ладно, иди. Топой как валянок, повторил Таргитай мечтательно. Волк говорит так, будто гордится им, красивым и отважным. Ой, Олег, ты такие слова и сравнения находишь. Ты мог бы научиться слагать песни, если бы очень постарался. Они медленно двинулись вперёд. Таргитай поднимал и швырял камни в заросли, оба настораживались. Олег прислушивался к своему страху. Раньше это была слепая паника, черная волна, что гасила сознание, превращала в зайца. Страх отнимал силы, кости превращались в студень, мышцы в воду. Сейчас он ощущал сильнейший страх, но теперь страх пузырил волдырями кожу, заставлял сердце биться часто и сильно, а мышцы напрягались так, что едва не лопались. Скажи ему сзади, гав, он либо намочит в портки, либо подпрыгнет до небес. либо ударит в этот гаф раньше, чем сообразит, что случилось. Он увидел, как таргитаи нагибаются за камнями всё реже, швыряют небрежно. Замечтался дурак, уже входит в свой мир, где как раз он умный и всё умеющий, а все остальные раскрывают рот от восторга и кричат славу великому таргитаю, победившему ящера и спасшему мир. Теперь только осталось что установить мудрые и справедливые законы на земле, но Таргита и за это берётся с лёгкостью. Чем меньше знаешь, подумал Олег, тем с большей лёгкостью берёшься решать. Если этого раньше не изрекли старые волхвы, то это будет его вклад в сокровищницу мудрости. А тут наоборот, весь сливаешься с миром настолько, что чувствуешь каждую песчинку под ногами, видишь за сотни шагов каждый лист травы. Мраку такой не снилось. Слышишь движение червей на глубине? Это всё страх. И Олег на этот раз позволил страху взять себя с головой. "Тарх", сказал он ледяным голосом. "Не спи". Тергитаев вздрогнул, поспешно нагнулся за камнем. И в этот миг завал из камней впереди разлетелся с грохотом в стороны. Огромный зверь, чёрный как ночь, выскочил из засады и ринулся на обоих. Таргитаев разогнался и замер, как жертвенный столб. Дури процедил Олег. В кратчайший миг он понял много, если не всё, и увидел, что сделать могут очень мало. Он взвился в птичьей лечине, на лету сбил Таргитаева в спину. Зверь прыгнул, а Олег ощутил сильный удар в крыло. Его крутануло вокруг себя, но пересилил боль и скокнул, помогая крыльями, на спину зверя. Со страхом увидел, что острые когти не могут ухватиться за твёрдую, как у черепахи, спину. Зацепился за выступы, ударил клювом, едва не сломал. Зашипел от боли, а зверь уже развернулся и снова ринулся на Таргитая. Дурень, вместо того, чтобы лежать, вскочил. В руках ощутился меч. Острый клюв в последний момент ударил в глаз. Зверь с рыком навалился на врага, но потеря глаза заставила промахнуться. Таргитай снова упал от брошенной сильным ударом. Зверь с ревом повернулся, но тут Олег ударил по второму глазу. Рев раздался такой, что на этот раз кровь в жилах застыла в самом деле. Он взмахнул крыльями и упал, поднялся человеком. Зверь ревел и крутился на одном месте, словно собака за своим хвостом. Олег спешно собрал одежду, отбежал, одевался. Таргитай поднялся. В синих глазах было уважение, пополам с насмешкой. При всей трусости волк не забыл торопливо напялить партки, хотя девок нет за 100 верст вблизи, срамиться некого. Надо добить, крикнул он. Надо убегать, грызнулся Олег. Олег, без глаз он же помрёт с голоду. Оставайся и корми, предложил Олег. Жестокий ты. Нет, чтобы сразу. Прибей, предложил Олег. Видя, что Торгитай в самом деле направился к зверю, ухватил за руку. Ты совсем дурак! Он по запаху найдет добычу. Но зря я ему не выклевал. А, тогда ладно. Все равно глаза были противные. Зверь с ревом вломился в каменную стену. Та рухнула. Он покатился, свернувшись, как испалинский еж. Изгои смотрели вслед. И вдруг в двух шагах стена разлетелась в дрызг, как осколки льда под ударом молота. Чёрный зверь, вдвое крупнее, молча и страшно ринулся на обоих. Ни отскочить, ни выхватить оружие уже не успели. Таргита рухнул на узнич под ударом страшной лапы. Олега зверь сбил плечом. Он с такой силой ударился о камень, что дыхание вылетело со взхлопом. Немой, отрежущий боли, он заставил себя подхватиться, скакнуть на одной ноге к посоху, что блестел в трёх шагах. Зверь терзал Таргита. со страшным рёвом, рыком. Олег увидел, что челюсти сомкнулись как железный капкан. Кровь брызнула струйками. Таргитай закричал, обеими руками пытался отпихивать огромную как котёл морду, а зверь свирепо рвал ему грудь и живот. Олег хромая доковылял, с размаха ударил зверю посохом. Наболдашник сухо треснул, словно волк хлопнул по камню сухой жердью. Рык разрывал барабанные перепонки. Таргета с белым лицом и безумными глазами кричало отпихивался. Кровь брызнула ему на лицо. Зверь торжествующе ревел и вгрызался в разорванную плоть. Олег повернул посох острым концом. Зверь вскинул голову, их взгляды встретились. Сердце Олега умерло, превратилось в кусок льда. Вместо глаз у зверя была тьма. Уже умирая от леденящего ужаса он ударил, держа посох обеими руками. Каменный зверь был неуязвим, вместо глаз щели. Но если Олега трясла дрожь, то руки даже дороже направили остриё точно в глаз. Он едва не упал, потому что остриё погрузилось неожиданно легко. Длинное древко начало погружаться, погружаться, погружаться. Уже и руки оказались перед мордой, когда древко наконец упёрлось. Внутри огромной головы хлопнуло. Зверь с рычанием мотнул головой. В руках Олега остался оплавленный остаток посоха всего в полтора локте длиной. Посох превратился в жезл, подумал Олег с отчаянием. Мощь его резко уменьшилась. Зверь вздыбился на все четыре, взревела глушающе. Воздух на миг стал красным, как кровь. В этом красном тумане грохнуло, Олегу ударило в грудь по рукам. Красный свет исчез. Вместо зверя раскатывались дымящиеся обломки. "Боги!" вырвалось у него прямо из сердца. Грудь Таргитая была изорвана, кровь брызгала струйками. Красная плоть истекала кровью. На животе заполнились кровью глубокие раны от когтей зверя, больше похожих на ножи. Даже на левой ноге Таргитая три раны были как будто трижды ударили ножом. Он истекал кровью. Олег закричал в страхе отчаянии. Таргита умирал на глазах. Мне холодно, прошептал он. Лицо было белое, как снег, на котором лежал. Укрой меня. Тарх, погоди, не мри, я сейчас, сейчас. В больном бессилии вытряхнул из мешка тряпки и травы, быстро надкусил, чтобы пошёл сок, и наложил целебные листья на разорванную грудь, туго примотал чистыми тряпицами. Глаза Таргита были закрыты. Губы посинели. Тарх, не мри, я ж без тебя. Олег он приложил ухо к его замерзающим губам. Что? Говори, говори, только не умирай. Олег. Всё-таки мы далеко прошли. Никто больше не придут новые сложат песни. Тарх. Но что под оборвался. Лицо Таргитая расслабилось, боль покинула лицо, снова стало мягким и добрым. Он тут поудивился, что не слышит скрипа. Ноги тащились уже по камням. Глыбы были массивные, старые, выброшенные из недр давным-давно, обкатанные временем, сглаженные ветром. "Тарх", прохрипел он, закашлялся, выплюнув с кровью клочья тугого, красного, куски лёгкого. "Тарх, не мри сейчас. Здесь где-то похоронен мрак". Он был уверен, что таргитаи не слышат. Подозревал даже, но отгонял мысль, что Таргитай уже мёртв. Слишком страшно остаться совсем одному. Но певец даже в глубоком забытьи, сам почти мёртвый, задвигался судорожно. Лицо задрожало. У Олега слёзы выступили, видя, с каким усилием Таргитай пытается вернуться в сознание. Он повторил тихо, но настойчиво: "Тарх, мой у камня, где похоронен мрак, вернись". Лицо задёргалось сильнее. Веки за трипетали, медленно поднялись. Глаза были бессмысленными, но с обезображенных губ сорвалось: "Где?". Олег осмотрелся, вздрогнул. Камни сглажены, ветер тысячелетиями дует в одну сторону. Камни с горбленные с одной длинной пологой стороны, с другой крутые, обрывистые, но все на поверхности гладкие до блеска. Только одна массивная плита была вычерблена сверху. Даже отсюда Олег различил следы от ударов мечей. На камне было вырублено охотничьим метком рака. Не обманул, прошептал он. Слёзы снова навернулись на глаза. Он не стал смахивать. Руки заняты ношей, отряхнуть головой упадёшь от движения, а подняться можно и не подняться. Он как-то преодолел эти страшные сажани. Таргитай скрипел зубами, дёрнулся, а когда Олег тяжело рухнул на отмеченный камень, глухо попросил: "Отпусти меня". Тарх: "Я знаю, Олег, я хочу, чтобы ты положил меня с ним рядом". Слёзы брызнули. Олег крепился, молчал, но тело затряслось само. Он зарыдал тяжело и мучительно, как плачут мужчины, которые не умеют плакать. Таргитай встал на четвереньки, потом на колени. Он, хватившись обеими руками за край могильной плиты, силился поднять. Перекошенное лицо стало страшным. Он закинул лицо к ужасному небу, взвыл. Лицо потемнело, внезапно из ноздрей побежала кровь. Он продолжал поднимать плиту. Та дрогнула, чуть приподнялась. Вместе с мраком прохрипел Таргитай. "Запомнил?" Олег подсунул пальцы под камень, выдавил: "Обещаю". Клянешься? Клянусь, старх. Ты в самом деле достоин. Он не понимал, откуда умирающим такие силы, но край плиты начал приподниматься, а за слуги Олега было едва на треть. Хрипя, выплевывая кровь из узких сожженных легких, они поднимали и поднимали, пока та не оторвалась от земли. Разом! – простонал Олег. В мою сторону! Плита обрушилась на землю, открывая яму. А тутпахнуло теплом. В то же мгновение земля обрушилась под Таргетаем. Он инстинктивно пытался ухватиться за что-то. Скрученные пальцы стиснулись на комьех мёртвой земли. Он ощутил, что падает в пустоту. Жёсткие пальцы больно рванули за кисть. Олег, бледный с отчаянным лицом, свисел с доposYса и держал его за руку. Другой рукой ухватился за край плиты. Та подрагивала. Волк едва удерживался, но тяжелое тело Таргитаи неумолимо стаскивало за собой. Отпусти, прохрипел Таргитаи. Я хочу с Мраком. Олег, цепив зубы, пытался удержаться, но его сволакивало за Таргитаим. Отпусти, прохрипел тот зло. Дальше тебе одному. Олег напрягся, лицо исказилось. Сползание прекратилось. Явно удалось зацепиться ногами. Глаза были отчаянными, и по пальцы разжимались. Таргитай слишком тяжёл, а силы в руках уже не осталось. Отпусти, попросил Таргитай. Перед глазами уже плыло, кровь из ноздрей попала в рот, но не чувствовал даже вкуса. Ты дойдёшь один. Не мечтай, выдавил Олег сквозь стиснутые зубы. Хочу с мраком. Турак, посмотри. Таргита болтался над пустотой, как разделанная туша лося на дереве. Он скосил глаза вниз. Уже был полумёртвым, но мурашки побежали по коже. Внизу, в каменном колодце, на глубине в 3 человеческих роста, торчали острые копья. Их подогнали так плотно от стены до стены, что сбрось кошку и та напоротся. Таргита, чувствуя тошноту, пытался что-то прошептать, но перед глазами померкло. В голове раздался звон. И он рухнул в бездну. Ноги Олега тяжело загребали снег. Он тащился, проваливаясь в сугробы, падал, поднимался. На глазах был красный туман, кровь стучала в висках. Он не понимал, куда бредёт, но упорно заставлял себя двигаться. Баромир говорил: кто не двигается, тот не живёт. И пусть уже не сможет дойти, но идти будет. А упадет, поползет, обламывая ногти, обдирая локти и грудь, а бострые как ножи холодные камни. Впереди лед затрещал, среди крошащегося ада заблестели кончики железных шлемов. Прямо из мёрзлых земли и льда поднимались заиндивевшие воины, с бледными нежными лицами, покрытые инем, но в доспехах и с кривыми мечами. Бегом! велел себе Олег. Боковым зрением видел, как с боков тоже медленно поднимаются из мёртвой земли воины мира мёртвых. Похоже, здесь полегло целое войско. Он заставил себя двигаться быстрее, но лишь рухнул вниз лицом. Сцепив зубы, чувствуя во рту непроходящую привку с железа, поднялся на четвереньки. Со всех сторон обступили сумрачные воины. За их спинами торчали копья, блестели шлемы. Вся долина заполнена войском. Был бы в полной силе и тогда бы не выбрался живым, а магии в нём меньше, чем жизни в этих снегах. Воины смотрели злой враждебно. Вперёд вышел крупный воин в чёрной как ночь одежде. На локте левой руки блестел круглый щит, обтянутый кожей и обитый медными полосами. Небрежным пинком опрокинул Олега, тот завалился на бок. Тяжесть соскользнула со спины, перевесила Он издал хриплый нечеловеческий крик, забарахтался, беспомощный, как черепаха, которую перевернули на панцирь. Воин холодно и враждебно рассматривал их. Кто такой? Почему тащишь мертвеца? Он не мёртвый, с усилием выдавил Олег. Губы его полопались, почернели, стали как лепёшки. Кровь текла из ранок, замерзала на подбородке. Он жив. Но да? это ненадолго. Как и тебе, сказал воин голосом безжизненным, но исполненным такой силы, что мороз побежал по коже. Меня зовут Горам Сокрушающий. Я владею этими землями и убиваю всех чужаков. Приди и убей, прошептал Олег. Он перевернулся, сумел встать на колени, затем воздел себя на ноги. В руках хмуро блестел обломок жезла, не длиннее кинжала. На него смотрели с удивлением и уважением. Воин, который назвал себя Гарамом, повторил: "Кто ты? Если ты слышал о внешнем мире, то ты знаешь". Гарам медленно наклонил голову. "Вы оттуда?" "Да", сказал Олег мёртвым, как подземный мир голосом. "Когда-то мы жили под защитой светлых богов". Гарам растянул губы в недоброй усмешке. Под чёрным солнцем правят чёрные боги. Взгляды мёртвых глаз, кололи, как ололика костряя отравленных стрел. Передний ряд с мечами нагло двинулся на них. Мы не оскорбили ничьих богов, а оскорбили, ответил Гарам непреклонно, своим появлением. Почему никто ещё не проходил здесь? Поду ледяной ветер, Олегу качнуло. Только бы не упасть, мелькнула слабая мысль. Он прохрипел: Мы уже встречали таких, что тоже так думали. Их уже вороны жрут или мыши летучие, я не знаю, что у вас жрательное. К Гараму подбежал низкорослый воин, торопливо прошептал на ухо. Гарам нахмурился. Так и сказал, слово в слово. Хм, ладно. Эй ты, с трупом. Вы мои пленники. Вас доставят к правителю. Олег прохрипел вызывающе. А ежели не изволим Отнесём ваши головы. Правитель велел вас доставить. Вот и доставим. Олег воспротивился, когда мёртвые руки хотели снять с его спины торгитая. Гарам остановил воинов, так и пошли кольцом вокруг, холодные и равнодушные ко всему, неспешащие, не знающие ни времени, ни цели, и живой, обмороженный человек с почерневшим мясом в полосках крови. На спине у него плотно привязанные ремнями тело человека Оно уже не гнулось, застыло, но этот живой упорно тащил, словно именно из него черпал силы двигаться, а когда падал от изнеможения, снова поднимался и шёл, шёл. От мёртвых воинов ощутимо несло холодом. Олег видел покрытые инеем лица. У одного крепкоплечий рослово, но совсем юного, в глазах блестели льдинки. Заплакал, видать, видя неумолимую смерть. Слёзы и застыли навек. Другие воины матерые, крепкие, не первый год в боях, двигались вокруг Невры в плотным кольцом. Все сумрочные, словно и родились из этой замерзшей земли и вздыбленного льда. Впрочем, если они даже там, под голубым небом и чистым солнцем спят на камнях и укрываются небом, едят сырое мясо и неделями не снимают доспехов, то и здесь под черным солнцем у них не может жизнь быть сладше. Куда нас ведут? – прохрипел Олег. Гарам смолчал, немигающие глаза бесстрастно смотрели вдаль. Принесут в жертву своим черным богам – мелькнула слабая мысль. Не испугало, на страх не осталось сил. Что ж, местные боги, не видавшие верхнего мира, никогда еще не получали такой жертвы. Они выбрались на огромное темное поле. За спинами воинов Олег не сразу увидел распростертые тела. Да и не мог. Взгляд упирался в свои ноги, что едва тащили двойной вес. Воины Гарама разбрелись, переворачивали сражённых, шарили в сумках, оценивали оружие. Олег прошептал с отвращением: "Опять битва. Здесь тоже люди", сказал Гарам неожиданно, хоть и очень мёртвые. Среди трупов Гарам отыскал тяжело раненого, перевернул на спину. Тот был рассечён почти пополам, из серого мяса торчали кости. Тот и несчастный, раненый в последнем усилии приподнялся на локте. Великая битва напали внезапно. Кто? Их было два десятка. Он упал навзничь Олегу под ноги, затих. Немигающие глаза люто смотрели в лиловое небо с низко бегущими тучами. Олег закрыл ему глаза. Под пальцами было холодно. Убитый оставался таким же мёртвым. Два десятка Но перебили столько? Видать, непростые войны, ответил Гарам. Бескрайнее поле было усеено трупами людей, зверей и чудовищ. Ближе к ущелью трупы чернели гуще. На открытом месте пылал далёкий багровый огонёк. Не понимаю, проговорил Олег едва шевеля губами. Я всю жизнь ничего не понимаю, утешил Гарам холодным, как сама смерть, голосом. И не понимал Однако был вы начальником. Ты не жил. Скоро и ты не будешь. Гарам холодным безжизненным голосом что-то велел своим людям. Они также в кольце повели пленников к затухающему костру. Трупы людей и зверей лежали в перемешку. Застывшие руки воинов сжимали странного вида оружие. Некоторые приспособления для убийства Олег видел впервые, но от всех несло злую мощью. Звери лежали окоченевшие, кровь замёрзла, на оскаленных мордах застыла кровавленная иньей. Чем ближе к костру, тем больше убитых. Наткнулись ещё на двоих раненых. Оба говорить не могли, жизнь утекала с каждым мгновением. Олег протащил ноги мимо, не повернув головы. Когда-то кидался лечить. Как давно это было? И в том времени, куда теперь уже видно возврата нет. Тучи то и дело скрывали небо. В полной тьме багровый огонёк блистал, как налитый кровью глаз злого бога. Олег почти на ощупь пробрался сквозь сыпеугли. Когда огонёк разгорелся, Олег увидел Гарама. Тот на четвереньках раздувал костёр. Сезы пепел взлетал, как ночные бабочки, искры летели, как из-под молота. На суковатой перекладине висел старый закопчённый котёл. Олег осматривался настороженно. Что-то тревожило настолько, что даже в полумёртвом состоянии он не мог удержать дрожь во всём теле. Внезапно в трёх шагах зашевелилась человеческая фигура под грудой кожаного одеял. Некто огромный с ворчанием поднимался, расшвыривая одеяло. Незнакомец шагнул к костру. Слабое пламя осветило его хмурое лицо. Гарам сказал громким холодным голосом: "Вот эти, которых ты велел привести?" Олег вскрикнул нечеловеческим голосом и, не помня себя, упал на шею родному незнакомцу в волчьей шкуре. Оборотяня творочавался, избегая лопнувших от мороза и ветра на всё же горячих губ. Ну-ну, всего обслюняешь, прямо таргитай. А где он? Чего так долго? Всех улиток переловили по дороге? Или вам и улиток не поймать? Слёзы выступили и тут же превратились в льдинки. Лицо мрака стало страшным. Он резко повернул валхва. Олег ощутил, как его рванули за ремни, колени подломились. Он начал падать, но завис, удерживаемый могучими руками. Его дёргали, мотали как тряпкой из стороны в сторону. Наконец сознание померкло, он провалился в черноту. Пробуждение было мучительным. Его терзали, рвали на части, вытягивали жилы. Когда наконец сознание вернулось, он ощутил себя схваченным десятками рук. Перед глазами выступило из черноты забоченное лицо оборотня. "Вернулся? Какие улитки на таком морозе?" прошептал Олег. Горлышко гло, губы двигались с таким усилием, словно превратились в каменные плиты. Мрак не понял, смотрел обоченно, затем кинул куда-то в сторону: "Отпускайте, корчи затихают". Ледяные руки отпустили. Олег повернул голову, скривился от острой боли в шее и висках. Костёр пылахал ярко, даже два костра. Между ними на подстеленных шкурах лежал Таргитай. "Как он?" прошептал Олег. Мрак, осунувшийся, чёрный, двинул плечами. "Ещё жив. Ты вовремя напустил в него лечебных трав, но скоро и эта искорка затухнет. Ты что-нибудь ещё можешь?" "Мрак, я смог бы там под настоящим солнцем" Он поднялся, сел. Голова закружилась. Чтобы не упасть, торопливо обнял обортня. Под руками были крутые плечи, такие же тяжёлые и огромные, как обкатанные морем и ветром валуны. Мрак выглядел постаревшим, измождённым, но зубы скалил с той же злостью. Можешь поздороваться? С кем? Из тьмы поднимались человеческие фигуры, и Олег принимал за убитых Кости трещали, словно разламывались на части. Лица были застывшие, окаменевшие. Глаза смотрели мертво. Мрак, почему они с тобой? Ты волк, должен он знать. К костру сошлись около десятка воинов. Все с мечами, почти все в доспехах, в железных шапках. У троих хитро сплетенные железные пластины не спадают на плечи, защищая затылки и плечи. Каждый широк в плечах, высок, все двигаются хоть и замедленно, но без лишних движений, смотрят пристально. Мрак, кто они? Не тронут. Но это же кимеры. Не тронут, повторил Мрак медленно. Лицо его было каменным, ни одна жилка не дрогнула. Олег вспомнил, какими холодными показались плечи Мрака на ощупь, ощутил, как его самого осыпало морозом. За спиной с удруженным вздохнул Тргитай. сказал жалобно. Мрак. Эх, мрак. Мрак вроде бы старался не подходить слишком близко к костру. Лицо его было в тени. Глаза поблёскивали как осколки чёрного гранита. "Лежи", велел он ровным голосом. "Ещё чуть. Завтра будет тяжёлый день". Олег пристально всматривался в изменившееся лицо оборотня. Мрак не двигался. Олег переполз, морчась и потанова при каждом движении, поближе к остаткам костра. Удивил, когда был не тяжёлым, разве что когда был очень тяжёлым.